Глава 39. Илья гнал так, что самому становилось страшно. Подскакивая на очередной кочке или влетая в поворот, обещал себе ездить только медленно и аккуратно, а еще непременно днем, когда достаточно света. Пока же приходилось вилять и молиться Отцу Небесному и ночи таительницы, чтобы уберегли и дали разума с удачей для погони. Тем более нить от путеводного клубка все истончалась, пока окончательно не затрепетала и не исчезла, оставив посреди дороги без указателей. Они как раз ехали по окраине среди спящих ночью заводов и фабрик. В этом районе никто не селился, потому и патрули ходили редко. Лучшее место, чтобы спрятаться или спрятать. Но о последнем Илья старался не думать. Направо нам! Уверенно произнесла Глаша, да и кот ее прижался к стеклу. Илья повернул туда и помчал вперед, радуясь, что здесь хотя бы светят фонари, пусть и тускло. Ям стало больше, а сама дорога петляла, точно ее прокладывали по следам испуганного зайца. Даже руки устали постоянно крутить руль, а по спине тянулась струйка пота. Стоило же им выехать на первый ровный участок, как Илья заметил стоящий поперек дороги мобиль, чуть в стороне от которого валялось колесо, точно как предсказала Глаша. Людей рядом не было, темные фигуры мелькали чуть дальше на мосту. Там же через мгновение с визгом притормозил другой мобиль, также развернувшись на дороге и в вбок. За ним остановился еще один, из которого тут же повалили наружу люди. «Вот это мощь!» с восхищением произнес Илья. «Твое вождение вдохновило!» произнесла Глаша и слегка покраснела. А кот на ее коленях завопил, затем выпрыгнул, стоило ей приоткрыть дверь. «Сказал, с тыла зайдет!» зачем-то пояснила она. Илья хоть и слышал от Макара о вербовке ценного сотрудника, но до сих пор считал это розыгрышем, как и Глашину болтовню с хвостатым. «Чем тут может помочь? Заорать истошно!» или расцарапать врагов когтями. Для серьезной схватки ему нужно быть раза в три больше, как минимум, а этого кота пнуты не заметят. Сама Глаша тоже не внушала доверия, как единица боевой помощи, пусть и высокая, но худая и явно без оружия. Кто ее только пустил на это задание? Неужели во всем управлении не нашлось бойцов посерьезнее?» Только он собирался сказать, чтобы Глаша оставалась в мобиле, как та уже выскользнула наружу гибкой тенью. Вот куда? Ведьма ведьма, а пуля она останавливать не умеет. Илья же быстро влез в стоящий на заднем сиденье саквояж, вытащил оттуда пару флаконов, револьвер из бардачка и тоже выскочил наружу, чтобы бежать к мосту. Краем глаза заметил, что помощница исчезла, как и не было, но оно и к лучшему отсидится в безопасности. Пока бежал, Илья думал, как напрасно он злился на обязательные тренировки для магов. Да, отнимают время от семьи и работы, зато благодаря им он до сих пор в хорошей форме, не заплыл жиром, не растерял навыков и с какой стороны держать оружие тоже не забыл. К его несчастью, те, кто ждал на мосту, тоже. Первые выстрелы загрохотали почти сразу, выбив в фонтанчики каменные крошки рядом с ногами Ильи. Он тоже вскинул револьвер и выстрелил в стороне от мелькавшего в толпе сиреневого платья Софьи. Один выстрел прошел мимо цели или же поглотился магическим щитом, зато от второго один из присутствовавших вскрикнул и прижал руку к плечу. «Стоять!» — донесся до Ильи крик. Смутно знакомый мужчина выставил руку вперед, призывая его прекратить стрельбу, и одновременно с этим рявкнул что-то Софьи. Стучащий его шахпульс помешал Илье разобрать слова, зато он прекрасно увидел, как ее тонкая фигурка взметнулась на перила моста, расставив руки, точно цирковая гимнастка. Илья невольно замедлился и опустил оружие, хотя в него еще пару раз выстрелили чисто по инерции. Одна из пуль пролетела безнадежно мимо, вторая отскочила от магического щита. На этом стрельба прекратилась, хотя он продолжал идти вперед. — Револьвер положите, Илья Андреевич! — донесся до него знакомый голос. — Не то ваша невестушка и упасть может. При этом дружки, говорившего свое оружие, опускать не спешили. Все так же смотрели на него через прицелы, но Софья в самом деле дрогнула от порыва ветра и взмахнула руками, ловя равновесие. Илья сразу же представил, как она летит в темную бездну безо всяких шансов выплыть, Пускай нынче весна и вода уже не ледяная, но на Софье длинное тяжелое платье, а еще чары, сделавшие из нее куклу. Как еще объяснить, что она так покорно взобралась на перила и не шевелится, просто стоит и смотрит в одну точку? «Что же вы, Илья Андреевич, так неосмотрительно свою драгоценность бросили?» В голосе звучало столько издевки, что Илье стало не по себе. А может быть, и от того, что «да» бросил. Не подумал, что посреди губернаторского бала Софье может грозить опасность. Между тем он подошел ближе и, наконец, разглядел говорившего. «Игорь Сергеевич?» — удивился он. Начальника губернаторской охраны он знал, пусть и не слишком близко. Пересекались здесь и там, а до того служили недалеко друг от друга. И тогда об Игоре отзывались исключительно хорошо». Смелый боец, сильный маг, пример во всем. Ни одной темной или сомнительной истории потому и дослужился до такой высокой должности. Чего же вам не хватало? А чего мне хватало? зло усмехнулся тот и пошел на Илью. Впрочем, пусть идет и болтает, лишь бы не трогал Соню, пока к ним управление добирается. Может быть, денег? Нет. Вы на своих эликсирах имеете куда больше. С этим Илья спорить не стал, но и претензий не понимал. Деньги за патенты на него не с потолка валились. Чтобы их получить, пришлось немало поработать. В конце концов, Игорю никто не запрещал идти учиться на алхимика. Уж если Голубицкий смог удержаться в этой профессии еще и преуспеть, то у Игоря были все шансы. «Или влияние?» — продолжил тот. «Так снова нет». Охранник губернатора, человек второго сорта. А вот это уже вопрос личного взгляда. Кто-то другой о таком месте каждый день отца небесного молит, и многое готов за него отдать. Все же Емельянов человек влиятельный и в целом вполне адекватный. Да и не приковал же он Игоря к месту, захотел бы ушел. Еще жена его с бесконечными горяш поднеси, горяж, помоги, и горяж, съезди к маме за огурчиками! Ну какая охрана и горяч мы же дома, здесь и так отряд твоих молодцов околачивается, а огурчики только из бочки мамой засолены, здесь таких не купишь. Пу! Он остановился и сжал кулаки. Ненавижу этих тупых баб. А как же ваша супруга? спросил Илья, хотя толком и не помнил бледную тихую женщину. «С ней полный порядок». На этом Игорь растянул губы в усмешке, так что сразу стало понятно, на ком испытывали эликсир и магию. «Никогда мы так хорошо не жили, как после ее улучшения. Потом я подумал, что радостью нужно делиться, и предложил соратникам тоже опробовать изобретение нашего алхимика. Некоторые согласились. Словаки!» Только и подумал Илья. Вряд ли их женщины тянули хотя бы на четверть Лизаветы, а они их зельями. К матушке бы их на перевоспитание. Впрочем, если ему улыбнется удача, то так оно и будет. Отправятся голубчики на пламенный, прямо в ее библиотеку и театральный кружок. Но делиться этой разработкой было нельзя. Продолжал болтать Игорь, будто Глаша прокляла его откровенностью. «Меня бы кто-нибудь сдал, а вот уже готовые образцы пошли на ура». «Надо же! «Образцы!» От одного этого слова на языке разливался мерзкий вкус, а кулаки чесались врезать ему. Но Илья держался на расстоянии и не спешил подходить. «Время, время! Нужно больше времени!» «Наверняка растворившаяся в тенях Глаша тоже его тянет и ждет подмогу!» «Теперь у меня есть домик в Фарузе и три очаровательные куклы!» «Ждал отпуска, чтобы туда поехать!» Управление напряглось после того, как поймали куклу и загребли часть моих людей. Не хотел привлекать лишнего внимания, поэтому и не уехал до сих пор. А в отпуске бы уволился, сославшись на старую травму, и уехал. Надо же было вам притащиться на бал с одной из моих кукол. Надо же было. Да. Знал бы, близко не подошел к Емельянову, но и Игорь тоже идиот. Софья его не узнала и не подняла тревогу, Мог бы спокойно уехать и бежать в свою фарузу. Кто бы его останавливал? Эх, Илья Андреевич, а я ведь вам симпатизировал. Игорь подошел ближе и вгляделся ему в лицо. А вы все испортили. Погубили себя и куколку красивую. Полину. Игорь замер, безумно вращая глазами, но тут же встряхнулся и отпрянул. В воду! Рявкнул он, обращаясь к Софье без всяких колебаний опустила руки и шагнула с перил, даже не повернув к Илье головы. Тут же парень в форме официанта, на которого Илья не обращал внимания, сшиб стоящего над ним мужчину и с разбегу сиганул в воду, ныряя вслед за Софьей. Остановить его не пытались, только пальнули вслед пару раз. Вдаваться в причины такого поступка было некогда. Илья резко вдохнул и уронил на землю один из флаконов. Тот отчаянно звякнул, разлетаясь на куски, и тут же взлетел вверх щупальцами едкого черного дыма. Все, кто неосмотрительно вдыхал его пары, тут же начинали судорожно кашлять, а то и валиться на землю. Убивать эта смесь не убивала, зато останавливала качественно. Под его покровом Илья успел сделать еще несколько шагов, как рядом загрохотали выстрелы, а одна из пуль задела его ногу. Штанина тут же напиталась красным, а рядом раздалось. «Ой, идти хотите? Ай-яй-яй! Постойте, Илья Андреевич, постойте! Да и в воду прыгать лишнее! Команды плытели дышать я не давал, а без них наша дорогая Полина уже пошла ко дну!» Темная вода безымянной реки говорливо текла под мостом, не взрываясь криками всплывших людей и их судорожным дыханием. Но это ничего не значило. Много ли заметишь в такой суматохе? Пока нельзя об этом думать. Лучше сосредоточиться на том, как отделаться от бандитов. Потому Илья медленно повернулся, с неудовольствием отметив, как сразу же запульсировала болью нога. С такой раной не побегаешь и тем более не поплаваешь. К тому же защитный амулет истощился. Следующий же выстрел может стать для него последним. И алхимический туман уходил, оседая на дорогу безвредными хлопьями. С собой он прихватил немногих. Вон, трое лежат на земле, еще пара кашляет. А бандитов было с десяток. «Полмиллиона!» — бросил Илья. «За живую Полину!» «Что ж не целый!» — хмыкнул Игорь. «Столько у меня наличностью нет, а половина лежит, и матушкины украшения должны тоже немало вытянуть. Отец ее любил и баловал, так что вам хватит бежать из страны, надо только поторопиться. Подумайте!» Илья старался говорить уверенно и четко, не выдавая своего волнения. Наличность у него в самом деле была, но тысяч пятьдесят, не больше. Остальное, как и дорогие украшения, хранилось в банке. Но приспешники Игоря об этом не знали и в ложь его поверили, вон как задергались. Один даже рванул к перилам моста и тут же получил в спину искры от своего предводителя. «Вы идиоты! Это блеф!» «Это да, но Илья все же сын Лизаветы, лицедейским даром необделенный, да и говорил приятные вещи. Полмиллиона наличными и драгоценности. В такое хочешь не хочешь, поверишь». Поэтому мужчины и переглядывались. «Видимо, заработок на куклах был неплохой, только хранился он где-то далеко. Не так просто подступиться, а здесь иди и бери». «Да девку бы неплохо вытащить». Произнес один из них, а Игорь тут же вскинул револьвер и попытался выстрелить. Но оружие задрожало в его руках, как живое, задергалось змеей и раскалилось. Игорь отбросил револьвер, а тот продолжал трястись и дергаться, а потом вдруг рассыпался на части. Следом то же самое произошло и с другими револьверами. Точно их охватила неведомая оружейная болезнь. Люди такого делать не умели, только феи, но тем откуда здесь взяться». Один из бандитов зашелся в истошном крике и бросился бежать. Дорогу ему перегородила тонкая фигура Глаши. Сметет же девку и не заметит. Не успеет то даже доброе слово шипнуть, а револьвера у нее, кажется, не было.